Крошка Вилли Винки Крошка Вилли Винки Ходит и глядит Кто не снял ботинки Кто еще не спит Стукнет вдруг в окошко Или дунет в щель Вилли Винки, крошка Лечь велит в постель Где ты, Вилли Винки? Влезь-ка к нам в окно. Кошка на перинке спит уже давно, Спят в конюшне кони, Начал пёс дремать. Только мальчик Джонни Не ложится спать.